397. -е. Матерь огни йоги Для воображения нет ни пределов, ни ограничений, если накопление соответствует. В мире тонком, с помощью накопленного воображения, человек творит в очень широких масштабах, если воображение позволяет. Творят даже темные. Творчество идет в созвучии со светоносностью излучений творящего духа. Вот почему так важно запастись чистым воображением. Нечистые творит такие же формы и задыхается в них. Воображение творит при помощи мысли, а владение мыслью означает владение воображением, приготовляясь к жизни в надземном по о том, насколько нужны будут там очищенные воображения и обузданные волю мысли.